Глава 2 Я это говорю отнюдь не в укор вождю французской социалистической партии. Все религиозные учения включают в себя категорические императивы, соблюдение которых нелегко дается людям. Относительно личного богатства есть довольно определенные указания не в одной только доктрине социалистов. Однако расхождение жизни с доктриной, чаще всего вменяется в вину именно социалистам. Социалист Блюм – миллионер, социалист Поль Бонкур – миллионер. Что же с того? Ничего недостойного они не сделали для приобретения богатства. Было бы, разумеется, прекрасно, если бы они раздали свое имущество бедным. Но было бы так же недурно, если бы Ллойд Джордж, Ротшильд, Муссолини и Мустафа Кемаль привели свою жизнь в полное соответствие с правилами исповедуемых ими религий. Я упоминаю о богатстве Леона Блюма, так как из песни слова не выкинешь, а это слово, в частности, имеет в песне некоторое значение. Жизнь Блюма непонятна без его богатства. В одной из своих книг, отмечая особенную любовь в поле бурже к описанию роскошных туалетов, Блюм снисходительно объясняет маленькую слабость знаменитого романиста тем, что Бурже, родившийся в бедности, слишком поздно познал роскошь. Сам Блюм родился в роскоши и с юношеских лет имел возможность устраивать свою жизнь по-своему. Его политическая карьера чрезвычайно своеобразна. Теперь он признанный глава большой французской партии, кандидат в премьеры и виднейший человек в международном социалистическом мире. Но лет 12 тому назад его в политических кругах не знал решительно никто. Знали его в ту пору теоретики права. Леон Блюм считался одним из тончайших юристов Государственного совета, в котором состоял на службе. Некоторые его решения вошли в университетские курсы. А еще раньше... Лет 25 тому назад Блюм имел тоже весьма почетную известность в кругах французских писателей, драматических критиков и эссеистов. С литературы он начал жизнь. Литературу верно ее и кончит. В свое время ему предсказывали блестящую литературную карьеру. Некоторые книги Блюма действительно очень не недурны. Сам он лучшим своим произведением считает новые разговоры Геота с Эккерманом. Замысел этой книги, вышедшей без имени автора, оригинален. Геота, перенесенный в конец XIX столетия, ведет с Эккерманом беседы о разных событиях 1895-1900 годов. Нельзя не сказать смелый план. На протяжении 300 страниц вкладывать свои собственные мысли – в При несомненном блеске книги она несколько раздражает. Гёта говорит об очень многом – о Леоне Даде, о Жюле Геде, о Милья о деле Дрейфуса, о пьесах Сарду, о рассказах Жанны Марии. Вероятно, ни у одного из читателей являлась мысль, что кое о чем из этого Гёта не стал бы вовсе разговаривать. И что лучше было бы Блюму говорить за Блюма? Зачем же пользоваться столь неудобным псевдонимом? На долю этой книги выпал шумный успех. Мне приходилось слышать, что Октав Мербо просто влюбился в Блюма.